Глава 20 марта 8 июля 1977 года Нью-Йорк Хоппер устроился на переднем диванчике. Пассажирское сиденье в старой машине Леруэ в многоместном универсале с откидным задним бортом не отделялось от водительского. Они ехали вдвоем строго на север, пересекали улицы Манхэттена с названиями-номерами и приближались к району Южный Бронкс, в недрах которого скрывалось логово Гадюк. Лерой опустил стекла на окнах, и Хоппер был за это благодарен, потому что ветерок создавал прохладу и заодно проветривал салон, где воняло травкой так, будто ею пропитались все сиденья. Машина была огромной а со своей вместительной задней частью даже напоминала катафалк. Состояние автомобиля могло бы привлечь внимание коллекционера с наметанным взглядом. Впрочем, слово «состояние» тут носило особый смысл, потому что речь шла о настоящей развалюхе. Кожа диванчика, на котором сидел Хоппер, была очень жесткой и совершенно разодранной. Во многих местах из нее торчала желтоватая набивка. Потолочные панели отсутствовали, и Хоппер сомневался, что приборная панель функционирует, как ей положено. Снаружи тоже все смотрелось плачевно. Изначальная краска в некоторых местах была содрана, из-под нее проступил металл. Поверх всего этого безобразия кто-то нанес несколько слоев краски из баллончика но и граффити уже успели потускнеть и слиться с крупными бесформенными пятнами ржавчины, похожими на острова. В общем, снаружи машина Леруя напоминала типичный вагон нью-йоркского метро. Чудо, что она вообще была на ходу, учитывая периодические выбросы черного дыма из выхлопной трубы и убийственный хрип двигателя, который слышался каждый раз, когда правая нога Леруя Давила на одной из педалей. Хоппер не стал спрашивать, откуда машина. Сейчас имелись дела поважнее. Он просто дождался Леруя в условленном месте на углу улиц и забрался в салон без вопросов. Юный бандит держал руль правой рукой. Левую он высунул наружу и оперся ею о нижнюю часть окна. Рычаг коробки передач находился на рулевой колонке. Чтобы переключаться, Леру приходилось отпускать руль. Машину при этом слегка заносило влево, и, похоже, водителю это нравилось не меньше, чем помахивать свободной рукой в воздухе. Хоппер ничего ему не говорил. Ремни безопасности в машине отсутствовали, и он быстро наловчился держаться за ременный поручень над дверью. Без него Хоппер соскальзывал бы и падал на Леруя при каждом повороте. Они выехали из Бруклина в северном направлении и добрались до Квинса. Оттуда свернули на запад к Манхэттену, а потом снова на север. Вначале на дороге было много пробок, но по мере того, как машина приближалась к Бронксу, они стали рассасываться. И это оказалось далеко не единственная перемена. Средний Манхэттен Монолитное скопление небоскребов, где все улицы постоянно забиты желтыми такси. Этот район сегодня выглядел таким же, как обычно, и Хоппер подозревал, что так здесь будет до скончания времен. Многолюдно и шумно, даже когда на город опускается ночь. В Среднем Манхэттене всегда полным-полно людей, туристов и тех, кто здесь работает. Повсюду реклама. Растяжки на домах, большие щиты на перекрестках улиц. Какие-то из них призывали купить сигареты «Мальборо» или «Салем». Другие предлагали разные бренды виски. Единственное исключение составляла реклама нового фильма про Джеймса Бонда «Шпион, который меня любил». Приведя афиши Хоппер рассмеялся, чем навлек на себя задаченный взгляд Леруя. Но детектив лишь отмахнулся и продолжил разглядывать проплывающий за окном город. Средний Манхэттен всегда оставался собой. На него особо не влиял ни спад деловой активности, ни экономический кризис, ни другие понятия, которые СМИ использовали для описания ситуации в городе. Перемены начинались на 47-й улице и весьма значительные. Хопер знал о том, что Таймс-сквер превратилась в настоящую дыру, но не представлял, насколько далеко на юг распространился упадок, который пожирал город, словно раковая опухоль. Казалось, что на каждом доме по обеим сторонам улицы висит реклама и зазывает посмотреть на раздетых женщин, которые были буквально повсюду, на сцене, на кинопленке, на липких страницах глянцевых журналов. И во плоти они здесь тоже были. Стояли в дверных проемах домов и на тротуарах. На каждой мини-юбка, высокие сапоги до бедра и меховое боа. Мужчины, наоборот, предпочитали таиться. В своих тесных костюмах из синтетической ткани они выбирали куда менее открытые для наблюдения части улицы. К переднему колесу машины Леруя прилипла выброшенная газета со вчерашними сводками новостей и статистикой преступлений. Она так и проехала вместе с ними еще несколько кварталов. После Таймс-сквер здания на улицах постепенно становились все ниже, и вот уже показался остров Манхэттен. Со стороны он напоминал бетонный океан, и машина Леруя прорезала его замерзшие волны точно яхта. Машин здесь было поменьше, а людей больше. С газетами в руках они собирались на углах улиц, на ступеньках и на крыльцах зданий. Множество людей, которые потели от жары, ругались на что-то и болтали друг с другом. Дети прыгали и танцевали под струей воды из пожарного гидранта, которая изгибалась и переливалась всеми оттенками радуги. Взрослые в это время вели беседы возле мебельного магазина, в котором уже не было ни мебели, ни даже стекол в витрине. Вдоль тротуаров стояли машины, словно погруженные в сон. Рядом лежали люди, которые тоже спали. Казалось, что жители города были так же изношены и потрепаны, как окружающие их здания. Полотно дороги и раздолбанная машина, на которой ехали Хоппер и Лерой. Молодой бандит свернул налево в сторону Гудзона, затем снова на север. Хоппер посмотрел через его плечо на реку, над которой возвышались громоздкие пролеты старой автомагистрали «Вестсайд Элевейтед Хайвей». Она уже покрылась ржавчиной и превратилась в своеобразный памятник неудачам целого города, которому не хватало денег на ее ремонт. Сломанная магистраль протянулась вдоль почти всей западной оконечности острова Манхэттен и напоминала выброшенное на берег мифическое чудище. Дорога уже давно разваливалась понемногу, пока зимой 1973 года ее надземная часть в одном месте не обрушилась прямо на 14-ю улицу. Хоппер припомнил, что конструкция не выдержала веса самосвала, который вез битум для ремонта этой самой дороги. После обрушения магистраль была окончательно закрыта. Для всех стало удивлением, что остальная часть не обвалилась и что по прошествии четырех лет автомагистраль все еще стояла. Лерой снова свернул на запад и на север, будто следуя некоему маршруту, который существовал исключительно в его голове. Хоппер откинулся на спинку диванчика и продолжил смотреть, как город медленно тонет в руинах. Где-то на востоке разгорался пожар. Черный дым был хорошо виден отсюда. В летнем безветре он поднимался почти вертикально вверх. За окном проплывали переулки. Хопер видел брошенные автомобили, покинутых на произвол судьбы людей, не сложившиеся жизни. Он слышал чей-то смех и чьи-то выкрики. Дети играли в уличный «Крэпс» на тротуаре, передавая зеленые купюры из рук в руки. Они чувствовали себя вольготно, знали, что здесь полицейских нет, и никто им этого не запретит. Пожилые мужчины и женщины толкали перед собой тележки со всякой дрянью, а другую дрянь пускали себе по венам молодые парни и девушки прямо на улице, даже не утруждаясь найти для своих делишек темный закоулок или заброшенное здание. Они остановились на светофоре где-то в Гарлеме, и в этот момент рядом притормозила патрульная полицейская машина с той стороны, где сидел Хоппер. Он подавил желание повернуть голову и посмотреть. Так и продолжал сидеть прямо и глядеть вперед на огни светофора. Все это время Хоппер чувствовал, что полицейские разглядывают его. Загорелся зеленый. Патрульная машина не тронулась с места. Лерой нажал на газ, его автомобиль слегка покачнулся и поехал дальше. Еще через несколько секунд Хоппер решился посмотреть в зеркало заднего вида. Полицейская машина тоже тронулась с места и свернула направо. Хопер немного выпрямился на сиденье и туда-сюда, чтобы размяться. Лерой прищелкнул языком и спросил. «Ну что, дружище, ты готов?» Детектив повернул к нему голову. Лерой не отрывал взгляда от дороги и описывал круги в воздухе той рукой, которую высунул из окна. Вот он снова потянулся к переключателю передач, выпустил на секунду руль, и машину опять занесло влево. Хоппер переключил свое внимание на дорогу впереди. «Да, я справлюсь», — сказал он себе мысленно. Затем повторил это еще раз, после чего произнес то же самое вслух. Лерой ничего не ответил, только сжал зубы и втянул через них воздух. Хоппер бросил на него взгляд и заметил, что парень слегка качает головой, отчего мелкие завитки его густой шевелюры мотаются туда-сюда. «А ты сам-то в порядке, Лерой? Справишься?» Паренек нахмурился и промолчал. «Ты должен мне сказать, — продолжал Хоппер. — Я хочу, чтобы все было нормально и у меня, и у тебя. Ты понимаешь, во что мы ввязываемся». — А я нет. И мне нужно, чтобы ты был готов. Иначе у нас очень быстро начнутся большие неприятности. Юный бандит нахмурился еще сильнее. «Лерой — Лерой! Машина начала сбавлять ход. Лерой кивком указал вперед. Теперь он не просто хмурился, а раздувал ноздри и облизывал губы. — Мы не одни, — произнес Лерой. Хоппер посмотрел вперед. Уже наступили сумерки, и вдоль дороги зажглись фонари. Они с Лероем сейчас были где-то в верхней части острова Манхэттен. Точнее, Хоппер не мог сказать. Но они определенно были близки к цели. Транспорт с улиц почти исчез. А точнее, осталась только их машина и перекрытая дорога. Впереди стояли четверо. И это было слишком много, на взгляд Хоппера. Они выстроились поперек дороги. Двое чернокожих мужчин, один белый, а также чернокожая женщина. Она слегка выступила вперед и держала руки глубоко в карманах белой бейсбольной куртки, которая была и слегка велика. Из-под куртки виднелся красный лифт от купальника. Наряд завершали джинсы, тоже белые, обтягивающие на бедрах и расклешенные на голенях. Мужчины за ее спиной выгнули спины и развернули плечи так, словно позировали для журнальной фотосессии. Этот образ дополняли надетые на голое тело кожаные куртки без рукавов и банданы на головах. Женщина улыбалась, ее спутники нет». Лерой постепенно сбавлял скорость и в итоге остановил машину напротив них. Женщина приблизилась, сначала постучала костяшками пальцев по капоту, потом подошла к окну со стороны водителя. Лерой тут же убрал руку, которую высовывал наружу всю дорогу. Женщина облокотилась одной рукой о дверцу машины и заглянула в окно. — Эй, эй! — произнес Лерой. — Что случилось? — «Марта, В.» Хоппер слегка подвинулся на сиденье. Он смотрел на Леруя, поведение которого заметно изменилось. Он не то чтобы нервничал, но встреча с этими людьми оказала на него большое влияние. Марта улыбнулась ему. Во рту у нее была жвачка, которую она не прекращала жевать. Марта выглядела моложе Хоппера, но старше Леруя, должно быть около тридцати лет. Во всех движениях ее и осанки чувствовалось то, что Хоппер опознал мгновенно. Власть, основанная на авторитете. Марта лениво взглянула на Хоппера и снова повернулась к лерою Ну, и где тебя носило, братик? — Я уже начала переживать, — произнесла она, однако в голосе ее не слышалось ни капли беспокойства. — Братик! Хоппер насторожился. Он сам не знал, чего следует ожидать от первой встречи с гадюками, но вряд ли мог предугадать появление сестры Леруя. Потому как говорил о ней паренек, утверждая, что хочет вытащить сестру из банды, Хоппер предположил, что она, Марта, боится не меньше, чем ее брат. Но женщина, которая сейчас стояла у окна машины, совершенно точно не выглядела напуганной. Лерой похлопал ладонями по рулю. «Да так, знаешь, то там, то сям!» И он улыбнулся. На взгляд Хоппера получилось немного вымученно. Но даже если Марта заметила, виду все равно не подала. Теперь она взглянула на Хоппера все с той же жующей улыбкой. «Все нормально, Лерой?» Тот быстро кивнул ей и снова похлопал руль обеими руками. «Конечно, Марта В». «И никогда не сомневайся во мне, девочка. Никогда». «Да, это тот самый парень, о котором я рассказывал святому. Хоппер его зовут». «Хоппер. Это моя сестра Марта». Она перестала жевать, но всего на секунду. «Окей, хорошо», — произнесла Марта, выпрямилась и махнула рукой дружкам. Трое мужчин, точнее сказать, пацанов, потому что выглядели они не старше Леруя, перестали играть в морская фигура «Замри», залезли в машину и устроились на заднем сиденье. Марта тем временем обошла капот, открыла дверцу со стороны Хоппера и пихнула его бедром, чтобы тот подвинулся. Она громко жевала жвачку у него над ухом. Хоппер сдвинулся поближе к Лерую. Марта уселась рядом и усмехнулась, потом наклонилась вперед и кивнула брату. «Когда я узнала о твоем возвращении, то решила тебя встретить. Типа поймать на дороге тачку и все такое». Лерой завел машину и обхватил руками руль угол декер Деккер-стрит и западной 207 Лерой замешкался и переспросил, «Чего?» Марта откинулась на спинку сиденья диванчика, положила руку Хопперу на плечо и прильнула к нему так, будто была старшеклассницей черлидершей, а он школьным качком-спортсменом. «Нужно кое-что сделать до того, как вернемся домой», «Заодно посмотрим, из какого теста слеплен наш новый друг». «Эй, ты, свежее мясцо! Ты же не против прошвырнуться?» Хоппер повернул голову к Марте. Она сидела так близко, что они почти соприкоснулись носами. «Не против. И зовут меня Хоппер». Марта усмехнулась. Трое сидевших позади молодчиков расхохотались. Один из них даже хлопнул ладонью по спинке сиденья рядом с головой Хоппера. «О да! Сейчас повеселимся!» — воскликнул он. Вся троица радостно заулюлюкала, а Марта засмеялась. Хоппер взглянул на Леруя, и тот кивнул ему. «Все ништяк, братан, все ништяк!» С этими словами он толкнул рычаг переключения скоростей», и повел машину туда, куда велела ему Марта.